О том, что она в нем нуждается, не вызвали у него волнения. В памяти промелькнули картины, бланш, дающий ему умиротворение, ее невероятная смелость. Но теперь картины эти вытеснил другой, нежный образ, который, не уничтожая предыдущих, запретил им появляться вновь. И то был образ иной женщины, иного тела, иной радости. Пьер медленно разорвал письмо. и выбросил клочки в корзину для бумаг поверх апельсиновой кожуры. Монастырь крутящихся дервишей во времена Ататюрка был закрыт и оставлен умирать под ленивой охраной бывшего солдата. Он жил там и был гидом для редких посетителей, по большей части французов, которых интересовала могила Бонневаль-Паши, офицера-наемника из Лимузена, закончившего свои дни в Стамбуле начальником султанской артиллерии. Он создал инженерную школу, реформировал артиллерийское дело и, несмотря на враждебность улемов, мусульманских богословов, сумел укрепить связи Махмуда I и Людовика XIV. Быть может, он выбрал службу оттаманского властителя из-за страсти к фонтанам, которыми султан украсил столицу. Франк фон Брубек прибыл в обитель с опозданием. Его кабинет располагался в британском консульстве, несмотря на недовольство консула, который предпочел бы разместить на другом конце города и под туристической или даже коммерческой вывеской все разведслужбы ее величества. Когда Франк совсем уж собрался выходить, один из его самых активных корреспондентов, сириец, согласившийся сотрудничать после бы на девушке из могущественного семейства Персидского залива, сообщил ему о готовящейся попытке покушения. Франк выслушал его, успокоил, поблагодарил, и неспешный, ничто не могло заставить его припуститься бегом, хотя не столь беспечный, как обычно, Походкой отправился навстречу с Ниджати. Тот ждал его, прислонившись к надгробию врага, мадам де Ментенон. Хотя уже стемнело, Ниджати, копируя манеру Франка, надел темные очки, они были велики и сползали на кончик носа. Если бы турок не пережил только что трагедию, Франк не приминул бы высмеять это ненужное кокетство. Ниджати горячо заговорил. «Я не могу терять времени. Я доверял вам, как и вашему предшественнику. Вы должны мне еще много денег за сведения, что я добыл». «Не так громко, пожалуйста». «Говорите потише, настойчиво», — повторял Франк, беспокойно оглядываясь, но стараясь оставаться внешне спокойным. Неджати только раздражало его спокойствие, и он не обратил внимания на совет. «Схватил Франка за отвороток шамирового пальто», — походя, удивившись его мягкости, и закричал, — Из-за вас похитили мою дочь. О ком вы говорите? О них, о тех, кто написал эту записку. Они знали, что я работаю на вас. И... Успокойтесь. Успокойтесь и подумайте немного. Если бы они хотели добраться до меня, а один раз они уже добрались, зачем им было похищать ребенка? Это абсурд. Они не стали бы брать на себя лишнюю обузу, если уж от нее не избавились. Это ваша вина. Вы клялись, что я ничем не рискую. Глухим ровным голосом, звучащим страшнее, чем любой вопль, Нерджати еще произнес несколько варварских древних проклятий. Франк, несмотря на хорошие знания турецкого, их не понял и вдруг. Словно завершая серию проклятий и творя заклинания, Неджати выхватил из рукава нож и несколько раз ударил Франка. Тот не отступил, не попытался убежать и позволил своему убийце нанести еще удары в горло, грудь и живот. Его левая рука, украшенная перстнем с семейным гербом, ухватилась за мраморный тюрбан паши из лимузена, и разжалась, когда перестало биться пронзенное сердце. Не ржать и ногой отпихнул тело Франка, не стал проверять, умер ли он, и пошел с кладбища. Сторож, слышавший проклятие и напуганной бледностью убийцы, позволил ему уйти, не пытая задержать его. На площади тюннель, ведущий от башни Галата к порту, Неджати отдал слепому попрошайке нож, вытерев лезвие запиской, принесшей ему несчастье, бумагу он бросил в канаву. Чтобы избежать осложнений и неприятностей, британские представители сообщили, что Франк фон Брубек был частным консультантом, другом помощника вице-консула. Речь якобы идет о гибели простого английского гражданина. По тайному приказу отставной турецкий дипломат, который знал жертву по службе в Лондоне, принял тело Франка, естественно, после вскрытия в Институте судебной медицины, на своей вилле Дедек на побережье Босфора. Ахмед Бей, старый уважаемый человек, известный своим благочестием, превратил одну из гостиных в траурную комнату и поручил совершить ритуал, положенный мертвым, своему садовнику, молчаливому, веслоусому анатолийскому крестьянину. Тело уложили на носилки, головой к мекке, трижды обмыли. Обернули в хлопчатый бумажный саван, покрытый сурами из корана, выполненными черными чернилами. В рот влили несколько капель смеси воды и комфоры, связали между собой большие пальцы ног и завязали края савана. Присутствующие при церемонии били себя в грудь. Одна женщина разорвала на себя одежды и вымазала грязью шаль и рукава платья. Всю ночь Алис и Пьер сидели у тела друга. Франк в завещании выразил пожелание быть кремированным в Париже с тем, чтобы прах был развеян на лужайке одного из парков его любимого города. Из завещания обнаружилось, что у Франка фон Брубика было двое детей. Два сына, родившихся тридцать лет тому назад в браке, о котором не знали его друзья – Сыновья жили в Ругвае. У обоих были хорошие профессии. Один был банкиром, другой офицером. На время, необходимое для оформления бумаг и подготовки к перевозке тела, стамбульские власти решили временно захоронить его в склепе на кладбище ускюдар Несколько человек получили разрешение присутствовать на церемонии и проводить гроб. Среди них был Ниджати, его привезли в наручниках. Гроб без крышки, покрытый зеленым фетром, несли четыре могильщика. Рядом шли Алис, Люк, Пьер и представитель британского консульства. Лео и Жак вылетели в Стамбул, как только получили телеграмму, и появились на кладбище в момент, когда могильщики трижды, Опускали и поднимали гроб, чтобы покойный мог узнать свою могилу. Тело завернуло.